Часть четвертая. Все вместе. Здесь в людских улыбках кинжалы. Уильям Шекспир, Макбет. Перевод Михаила Лазинского. Селия. Селия толкнула дверь, ожидая увидеть врага, охранника, может быть, хилого придурка, уставившегося в монитор, кого угодно. Но за дверью она обнаружила пустой коридор. Стены выкрашены в белый цвет, как и наружная, пол покрыт серым офисным ковром. Коридор был несимметричным. Та его часть, где очутилась Элия, напоминала треугольник. Напротив ее двери находилась вторая, правее еще одна. А дальше коридор сужался. Третья дверь располагалась почти на вершине треугольника. Присмотревшись. Селия разглядела на белых дверях засовы, однако они не были заперты изнутри. Селия обернулась и увидела, что на двери, через которую она вошла, тоже есть засов. Женщина задвинула его и отступила, размышляя о том, выдержит ли дверь, если люди в масках попытаются ее выломать. Людей было много, и я не хотелось думать ни о том, сколько их, ни о том, что они с ней сделают, если поймают но они уже не заставят меня поверить в то, что я живу в их городе. Теперь я знаю. Я знаю». Она до сих пор не могла отдышаться и держалась за бок. Селия поражалась глупости неизвестных. Почему они вдруг вздумали убедить ее в том, что она регулярно занимается бегом? Наклонившись вперед, Селия сделала несколько глубоких вдохов. Одна из этих дверей вела в реальный мир. Она знала, что засов не задержит преследователей надолго. Они найдут, как до нее добраться. Через минуту кто-то взялся за ручку двери снаружи, потом по ней силой ударили тяжелым кулаком. Сока, Сока, ты грёбаная! Открывай чёртову дверь или пожалеешь! Селия попятилась от двери, уставившись на неё, как на кобру, готовую к броску. Дверь задрожала. Снаружи донеслись голоса запыхавшихся разъяренных мужчин. «Какого хрена? Что здесь происходит? Эта тварь закрыла изнутри грёбаную дверь. Вот что происходит. Как она сюда попала? Вчера вечером пить должен был сделать ей вторую инъекцию». Селя стояла в трех футах от двери, почти в центре треугольного помещения, но, услышав это, шагнула к двери. Может быть, удастся узнать что-нибудь полезное. Подумала она. Эту поганую дверь не выломать. Голос мужчины был усталым. Придется идти в обход, к другому входу. Остальные начали возражать, и Селия услышала Это почти три мили отсюда, и тот вход предназначен для актеров. Я говорил Рэю, что все по-дурацки устроено. Надо было сделать больше дверей для нас. Мы не можем нормально работать, когда у нас недостаточно людей и мы каждый раз вынуждены возвращаться в центральный узел. «Ты слышал это, Рэй? Дурацкий план, мать его!» Сэля почему-то была уверена в том, что человек орал, глядя в небо. Наверное, обращается к тому, кто установил камеры, к тому, кто наблюдал за мной на кухне, наблюдал за этой фальшивой жизнью, которую они для меня устроили. Но центр находится именно здесь. Хорошо. Полезно было это узнать. «Рэй, поднимай свою ленивую задницу и открой дверь!» Дверь снова толкнули, засов загремел, но Селия решила, что он выдержит. Потом одна из дверей у нее за спиной распахнулась. Она резко обернулась, сжала кулак и подняла руку, собираясь ударить неизвестного. Что очень смешно, потому что я не умею драться и никогда никого не била. Она думала, что ворвется один из людей в черном, но это оказалась миниатюрная брюнетка. Она была вся в крови, даже лицо и очки были забрызганы кровью. Она моложе Селлии, наверное, студентка. Брюнетка захлопнула за собой дверь, но, в отличие от Селлии, заметила засов сразу. Она едва успела закрыться изнутри, раздались глухие удары, дверь задрожала. «Сука! Сука проклятая! Я тебе голову отрежу! Я тебя убью нахрен!» Брюнетка отвернулась от двери и привалилась к стене. Она выглядела очень усталой. «Как это типично!» — произнесла она, покосившись на дверь и закатив глаза. «Как только мужик не получает того, что ему было нужно, я сразу превращаюсь в суку, только потому что не стала дожидаться, пока он пырнет меня ножом». Селия невольно захихикала и тут же прикрыла рот рукой. Дверь у нее за спиной снова затрещала, люди продолжили орать на Рея за то, что он так по-дурацки все устроил, и на Селию за то, что она вела себя как сука. «Похоже, день у тебя тоже не задался», — усмехнулась брюнетка. Она протянула руку, потом до нее дошло, что ладонь перепачкана землей и кровью, и смущенно спрятала ее за спину. «Я Эллисон. Элли. Селия, По крайней мере, я почти уверена в том, что меня так зовут». Элли приподняла бровь, но не стала задавать вопросов. «Ну что ж, Селия, мне хотелось бы узнать историю твоей жизни, но думаю, что сейчас у нас есть дела поважнее. Насколько я понимаю, нас обеих преследуют мужики, не стесняющиеся в выражениях». «Надо отсюда бежать. Срочно», — кивнула Селия. Хотя я и не знаю, где мы находимся. Есть какие-нибудь догадки? с надеждой спросила Элли. Селия покачала головой. Ну, то есть на моих водительских правах написано, где я живу. Только они поддельные, потому что я не замужем, запитом и дочери у меня тоже нет. И весь город был ненастоящим, так что, может быть, мне следует выслушать историю твоей жизни, произнесла Элли. Мне кажется, она намного сложнее моей. Свою ситуацию я могу описать в двух словах: всех моих друзей перерезал маньяк. Кстати, тот самый, который сейчас ломится к нам. Селия заметила, что на глазах у Элли выступили слезы, но она шмыгнула носом и постаралась не плакать. Селия не знала, нужно ли выражать сочувствие. Что-то в лице Элли сказала ей, что девушка не нуждается в сочувствии посторонних людей. «Я помню только то, что произошло вчера и сегодня», — заговорила Селия. «Так что история моей жизни будет довольно короткой». Элли открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент открылась третья дверь. На этот раз появились два человека. Высокая стройная чернокожая женщина и латиноамериканка спортивного телосложения. Они были одеты в одинаковые серые футболки и черные легинсы. Чернокожая женщина захлопнула дверь и закрыла ее на засов. Левая скула ее спутницы распухла, из уголка рта струилась и капала по подбородку кровь. Господи, воскликнула Селия, что с вами случилось? Кто-то решил, что это будет занятная игра, ответила латиноамериканка, потом прижала руку к лицу. Ой, говорить больно. Тогда молчи. Если найдем лед, приложишь к щеке, но мне кажется, что у тебя сломана скула, заметила ее спутница. Выглядит жутко. И болит жутко, сказала пострадавшая, снова поморщившись. Я Саня, а это Мэгги. И если вы двое провокаторы, как Бет, пойдите наружу и посмотрите, что мы с ней сделали, прежде чем пытаться нас обдурить. Не знаю, кто такая Бет, сказала Селия. Я даже не на сто процентов уверена в том, что знаю, кто я такая. Саня приподняла бровь. Что ж, это уже кое-что. Откуда вы взялись? Из другой части игры? Какой игры? Удивилась Элли. Саня кратко рассказала, что их с Мэгги заставили участвовать в гнусной игре на выживание и что они последние выжившие. Селия покачала головой. Я попала в какой-то город. «Мне сказали, что я живу там, что я замужем, но на самом деле мне вкололи наркотик, так что я забыла, кто я на самом деле». Произнося эти слова, Селия снова почувствовала, как ее захлестывает отчаяние уже в который раз за этот день. Вспомнит ли она когда-нибудь свою настоящую жизнь? Или то, что они с ней сделали, причинило непоправимый вред, и она уже никогда не будет прежней? «А я отправилась на выходные в лес с друзьями, и теперь они все мертвы. То есть все, кроме одного. И он на самом деле не был моим другом. Мне кажется, он имеет к этому какое-то отношение. Извините, наверное, вы думаете, что я не бред, и я не успеваю за собственными мыслями. Но уме у меня только одно. Как выбраться отсюда?» — сказала Элли. Человек, находившийся по другую сторону от двери Элли, врезался в нее плечом, видимо, с разбега, и Селли испугалась, что сейчас он вломится к ним. Все четыре женщины несколько мгновений смотрели на дверь, потом, не говоря ни слова, зашагали по коридору. «А почему в ту дверь, через которую вы пришли, не стучится с криками какой-нибудь мужик и не называет вас суками?» — поинтересовалась Элли. «Крикливые мужики были в самом начале», — сказала Мэгги. «Ага, говнюки, вообразившие себя спецназовцами», — продолжала Саня. «Но мы их уже довольно давно не видели». «Люди в черном, В лыжных масках? С оружием?» — переспросила Селия, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ага, ты их тоже видела?» «Я была уверена, что здесь нас поджидает целая толпа», — сказала Саня, кивая в сторону коридора. Коридор показался Селли очень-очень длинным. Она понимала, что если оттуда появятся неизвестные, бежать им будет некуда, только в двери, через которые они пришли. А за ними находилось как раз то, чего они так отчаянно стремились избежать. Ей снова захотелось мчаться по коридорам до тех пор, пока она не найдет дверь, ведущую во внешний реальный мир, но она понимала, что это глупо. Ей нужно было сохранять спокойствие, проявить сообразительность и позаботиться о собственной безопасности. Когда она окажется на свободе, дома, у нее будет сколько угодно времени для того, чтобы биться в истерике. «Но я не знаю, где мой дом. Я не знаю, куда мне идти, где моя семья, мои друзья». Потом до нее дошел смысл слов «Сани». Эти люди, которые за мной гнались. Я закрылась от них. Я слышала, как они кричали какому-то Рэю, чтобы он их впустил, чтобы им не пришлось идти в обход. К двери, через которую входят актеры, так он сказал. Должно быть, в этом городе все были актерами. Они не знали, что происходит на самом деле. Но некоторые из них знали, это точно. Дженнифер — моя лучшая подруга. Пит. «Мой муж...» Я слышала, как они говорили о наркотике. Они прекрасно знали, что со мной происходит. «Сколько человек за тобой гнались?» — спросила Саня. «Не знаю. Может, двадцать?» Саня и Мэгги переглянулись. «Примерно столько же загоняли нас в лабиринт», — произнесла Мэгги. Она говорила очень медленно. Очевидно, каждое слово давалось ей с трудом. «Но для того, чтобы все это осуществить, 20 человек мало», — заметила Элли. «Только посмотрите на размеры этого сооружения. Вспомните эти... Я даже не знаю, как их назвать. Может, сценарии? Очень сложные. Для того, чтобы построить декорации и обслуживать их, нужно много людей». «Для постройки?» — «Да», — сказала Мэгги. «Но для обслуживания...» Скорее всего, они платят какой-то клининговой компании, сотрудники приезжают сюда и наводят порядок, но на самом деле понятия не имеют о том, что здесь творится. А климат и прочее контролируется автоматически. И долго все это продолжается, интересно, спросила Селия. Неужели до сих пор никто ни о чем не подозревает? Не может быть такого, чтобы они похищали женщин дюжинами. И все это оставалось незамеченным. «Если похитят белую женщину-блондинку, кто-то обязательно заметит. Особенно главные новостные каналы», — усмехнулась Саня. «О, они обожают пропавших белых блондинок, тем более молодых и красивых», — кивнула Элли. «Но что касается остальных, что ж, скажем так, кроме родственников и близких друзей, всем плевать. В том числе полиции» сказала Мэгги. И еще одно, добавила Саня. Нас похитили из разных городов и штатов. По крайней мере, так было с женщинами в лабиринте. Мэгги из Аризоны. Я живу в Чикаго. С нами были женщины из Флориды, Вирджинии и Вайоминга. Так что эти отморозки не хватают группу женщин из какого-то одного города или штата. Они выбирают. Таким образом, никто не заподозрит здесь заговора. Со стороны это выглядит как м, обычное исчезновение молодых женщин, которые происходят каждый день. Селия была не глупа, отнюдь не глупа, но ей показалось, что это невозможно, что это какое-то безумие. Она думала, что с ней произошло самое худшее, что только может случиться. Ее накачали наркотиками, незнакомые люди пытались навязать ей чужую жизнь. Но истории, рассказанные Саней и Мэгги о какой-то игре на выживание, слова Элли о том, что маньяк убил всех ее друзей, как такое могло произойти? Как может одна организация осуществить столько похищений? Как можно скрыть это от властей? Однако она не выразила сомнения вслух, потому что чувствовала себя несколько неуверенно и пока не могла мыслить ясно. И еще в глубине души она не была уверена в том, что этим женщинам можно доверять. Они вполне могли быть членами организации. Эта встреча могла быть частью игры или сценария, или реалити-шоу. Селия решила, что нужно рассказывать о себе как можно меньше, наблюдать за остальными и ждать своего шанса. Она надеялась понять, правду ли говорят эти женщины, «Действительно ли они те, за кого себя выдают?» «Но все равно», — заговорила она, возвращаясь к теме, «двадцать человек, чтобы контролировать три сценария и удерживать нас здесь, мешать побегу?» «Почему нет?» — ответила Саня вопросом на вопрос. «У них есть оружие, в отличие от нас. Их больше?» Она смолкла. Все равно они очень самонадеянные, мне кажется», — сказала Элли. Они не могут контролировать все. В любой момент что-то может пойти не так. Так и случилось, вмешалась Мэгги. Мы все здесь, внутри комплекса, а не в лесу и не в лабиринте. Мне кажется, 20 человек вполне могут управлять всей этой штукой. Я считаю, что настоящее безумие в другом. Они заставляют женщин участвовать в игре на выживание. Кого-то запихнули в слэшер с реальными убийствами. «Я не знаю, что с ней произошло». Саня кивнула на Селию. «Но это похоже на сюжет про степфордских жен». «Степфордские жены», — в полголоса повторила Селия. «В том фильме женщин заменили на роботов, так? А разве с тобой не то же самое сделали? Вкололи наркотик, применяли психологические манипуляции, хотели сделать из тебя послушного робота», — сказала Элли. «Но почему?» — воскликнула Селия. Это слово крутилось у нее в голове почти непрерывно в течение последних двух суток. «Почему? Почему? Почему? Что я сделала? Чем я это заслужила? Чем мы все это заслужили?» «Честно говоря, мне плевать», — сказала Мэгги. «Я просто хочу найти дочь и убраться отсюда». «Твоя дочь здесь?» — удивилась Элли. «Да, они использовали заложников, чтобы вынудить нас участвовать в игре», — объяснила Мэгги. «Сказали, что заложников убьют, если мы не дойдем до конца». «Но кто построил это?» — спросила Селли. «Это же огромное сооружение. Город, из которого я бежала, окружен двумя или тремя милями леса. Там есть дороги, повсюду дома» а вы говорите, что оказались в лабиринте, по которому ходили несколько часов. То же самое и с домиком, в который нас привез Брэд. Брэд — это бойфренд моей подруги Кэм. Он исчез вчера ночью, и, кстати, я уверена в том, что он заказал эти убийства. «Если я его увижу, яйца оторву», — прорычала Элли, потом помолчала и сделала глубокий вдох. «В общем, насчет домика...» Он стоит в глухом лесу, и я прошла по меньшей мере две мили по дороге, прежде чем нашла выход. И все это находится внутри еще более огромного павильона или ангара. Ага, мы тоже заметили искусственное освещение, кивнула Саня. Какое искусственное освещение? спросила Селия. Солнечный свет отличался от естественного, сказала Элли. Через некоторое время я поняла, что мы находимся под гигантским куполом. Они хорошо постарались, чтобы это скрыть. Но как только обратишь на это внимание, становится понятно, что это не настоящее солнце. А я не заметила. Ну, то есть мне показалось, что ночное небо какое-то не такое. Звезд не было. Но мне даже в голову не пришло, что оно искусственное. Пробормотала Селия, чувствуя себя глупо. Я вообще почти ничего вокруг не замечала, потому что могла думать только об одном — как бы вспомнить, кто я такая, кто я такая на самом деле. Они пытались внушить мне какие-то вещи насчет меня, но я знала, что это ложь. И еще пытались меня подставить, обвинить в убийстве, так что мне было не до неба и прочего. «Чёрт возьми!» — воскликнула Саня. «Они постарались как следует». «Много лишнего. Очень сложно», — покачала головой Мэгги. «Сочинить целый детектив и заставить тебя стать его героиней? Может быть, поэтому они ограничились только одним детективом», — сказала Элли. «Ну, типа, чтобы проверить такой подход, получится или нет». «Но ты была с друзьями. Вас заставили поверить в то, что это обычная поездка», — сказала Мэгги. «Не понимаю, как они могли затащить вас сюда, а вы ничего не заметили». Снотворная, объяснила Элли. «Мы все его выпили, кроме Брэда. Он вел машину. Мы пили коктейль, который якобы приготовил его приятель Стив. Потом все вырубились. Нам тоже подсунули снотворное, а потом мы очнулись здесь», — сказала Саня. «Видимо, у них в штате имеется фармацевт». «Да-да». «Последнее, что я помню, как засыпала в собственной постели», — кивнула Мэгги. «И я тоже», — сказала Саня. А проснулась уже привязанная к стулу. «Это значит, что они...» «Что? Пришли за нами среди ночи? Подмешали наркотики нам в зубную пасту?» Мэгги покачала головой. «Понятия не имею. Не помню ничего после того, как выключила свет в спальне». Мэгги держалась за щеку, из глаз у нее текли слезы. Было очевидно, что ей больно говорить. Селия не могла понять, как Мэгги может терпеть такую боль. Они дошли до поворота. Селия боялась, что за углом их ждут те 20 мужчин, о которых они только что говорили, гады с самодовольными, рожами, уверенные в том, что им ничего не стоит справиться с четырьмя женщинами. Но в коридоре никого не было. И Селия это показалось... Очень странным. Почти таким же странным, как обнаружение скрытой камеры в кухне ресторана и пустых комнат в якобы жилом доме. Комплекс был огромным, но они не слышали ни шагов, ни разговоров. Никто не бежал к ним с криком «Эй, а вы что здесь делаете?» Может, это очередной трюк? Очередная западня? Может, их заманивают в новую игру? Или этот сюжетный ход предназначен только для Селлии? А вдруг Мэгги, Сани и Элли — просто очень хорошие актрисы, как Кэтрин и Дженнифер в городе, построенном специально для нее, Селлии? В конце коридора их ждала другая дверь. Селия не сводила с нее глаз. Она подходила все ближе и ближе и ближе, в тревоге размышляя о том, что ждет их за этой дверью и спрашивала себя, что она будет делать, если эти женщины окажутся не теми, за кого себя выдают.